ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ Пушкин уезжал в Болгина, рассорившись с матерью Гончаровой и предоставив полную свободу ее дочери. В деревне он получал письма от отца с сообщениями о расстройстве помолвки, а по возвращении в Москву нашел тещу озлобленную и, видимо, готовую окончательно разорвать с ним. но на этот раз ему удается закладом своего нижегородского имени быстро уладить все недоразумения, и в начале декабря 1830 года он уже помолвлен с Натальей Николаевной. Поэт расставался с вольной, холостой жизнью, не без сожаления, и предстоящий семейный быт встречал с некоторой озабоченностью, о чем свидетельствует его известное письмо к Кривцову. «Я женюсь без упоения». без ребяческого очарования. Тем не менее легенда о его безнадежном настроении в момент женитьбы нуждается в пересмотре. Пушкин, якобы рыдающий у цыганок накануне свадьбы и смертельно обледнеющий перед алтарем от зловещих предвестий, вся эта анекдотическая мелодрама едва ли заслуживает доверия. По свидетельству Гоголя, Пушкин никогда не плакал. «Суровый славянин я слез не проливал», — правдиво сказал о себе сам поэт. 18 февраля 1831 года на свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша, сообщают очевидцы. О несомненной бодрости духа свидетельствует и то, что, вернувшись с венчания Пушкин много говорил о любимом им народном творчестве. «С жадностью слушал я», — вспоминал впоследствии Вяземский, — высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок и звучности народного русского стиха. Но есть еще более достоверное свидетельства это письма самого Пушкина в первые месяцы 1831 года. В них поэт говорит о своем полном счастье, ощущении столь новом для него. Он словно применяет к себе взволнованные строки из каменного гостя о душевном обновлении героя большим чувством. «Мне кажется, я весь переродился». Пушкин, несомненно, ощущал ответственность за взятые на себя моральные и материальные обязательства. Его мог тревожить вопрос – о будущей свободе его творческого труда, вступающего в новые, более сложные условия. Но все эти тревоги ограничивались обычными соображениями о деловой и трудовой стороне жизни. Никаких трагических предчувствий, предвестий и предзнаменований Пушкин в 1831 году не знал и ни перед кем не выказывал своего мрачного отчаяния по поводу брака с любимой девушкой. 1831 год один из немногих счастливых периодов в жизни Пушкина. На этой личной успокоенности поэта мало соответствовали события политического мира. Тридцатые годы открывались циклом революции. Вслед за низложением бурбонов во Франции разразилась осенью 1830 года борьба за независимость Бельгии от Нидерландов. 17 ноября Польша подняла знамя восстания и ринулась с оружием в руках на защиту своих национальных прав. Вспыхнула настоящая война. 25 января 1831 года Варшавский Сейм провозгласил низложение Николая I, и русская армия 11 колоннами перешла границы царства польского. У Пушкина уже в молодости сложилось мнение о взаимоотношениях России и Польши. Оно соответствовало воззрениям тогдашних патриотических кругов русского общества, в том числе и многих будущих декабристов, о необходимости противодействовать полнофильской политике Александра I, решившего присоединить к царству польскому ряд западных областей империи. Против этой меры выступил в 1817 году Михаил Орлов, составивший особую записку на имя царя. А в 1819 году Карамзин, предостерегавший Александра I от дальнейших уступок. В духе таких воззрений Пушкин расценивал и вспыхнувший международный конфликт. Его волновало отношение к польским событиям всей Западной Европы, особенно же Франции, резко выступавшие в лице своих политических ораторов и писателей против России. В конце февраля, Огромная демонстрация развернулась у здания русского посольства в Париже с криками «Да здравствует Польша! Война России!». Такие же лозунги заполняли страницы всех парижских газет и журналов. Известные публицисты Арман Карель и Ламенне в своих органах вели страстную планафийскую пропаганду. В феврале Беранже и Казимир Доловинь выступили на торжественной мессе в память Костюшки с воинствующими антирусскими строфами. Аналогичные мотивы раздавались в журналистике Англии и Молодой Германии, где на ту же тему и в том же духе высказывался Берне. Все это глубоко волнует Пушкина. Он читает иностранные газеты и журналы, беседует с московским историком Погодиным о судьбах славянства, откликается в своих письмах на важнейшие события русско-польской войны. Переезд в середине мая в Петербург заметно повышает интенсивность его реакции на ход современной политики. Пушкины поселились на лето в царском селе. Поэт очутился в кругу милых воспоминаний. Лишь недавно он запечатлел в блестящих строфах свои любимые сады, которые по-прежнему стоят, населены чертогами, вратами, Столпами, башнями, кумирами богов И славой мраморной и медными хвалами Екатерининских орлов. Но сам он поселился в скромном деревянном доме Вдовы придворного камердинера Анны Китаевой На углу Колпинской и Кузьминской улиц. Это было новенькое строение с ампирными колоннами на балконе И с мезонином, где Пушкин устроил свой кабинет. Большой круглый стол, диван, книги на полках. а поблизости парк, знакомый и воспетый уже в отрочестве. Сюда теперь поэт отправлялся по вечерам с женой бродить вдоль озера. Но эта тихая и веселая жизнь, будто в глуши деревенской, нарушалась тягостными событиями современной истории. С первых же дней пребывания в лицейском городке Пушкин посещает политические салоны летней резиденции, где отставные военные и престарелые придворные оживленно обсуждают последние события. «Здешние залы очень замечательны», — сообщает Пушкин 1 июня Вяземскому. «Свобода толков меня изумила». Пушкин разделяет эти оппозиционные мнения. Затянувшаяся компания, угроза всеевропейской войны, резкие выступления всей французской печати против России вызывают в сознании поэта мысль о великой национальной опасности. Теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году, — заявляет он одному из царскосельских жителей. Следует думать, что в эти дни, в конце мая или начале июня 1831 года, под влиянием резкой критики действий главного командования в полувоенном обществе царского села, Пушкин написал стихотворение «Перед гробницей святой», в котором прославляется вождь народных ополчений, маститый страж страны державный, смиритель всех ее врагов. В этот критический момент, когда польская компания угрожала запылать мировым пожаром, Пушкин обращается к образу великого военачальника 1812 года. Поэт писал, несколько позже, о праве главнокомандующего действовать смело, решительно и жертвенно, ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал. Родственная мысль слышатся и в обращении Пушкина к тени великого полководца. В твоем гробу восторг живет, он русский глаз нам издает, он нам твердит о той године, когда народный веры глаз воззвал к святой твоей сиденье «Иди спасай, ты встал и спас». Энергия и законченность этих исторических афоризмов имеет немного аналогии даже в поэзии Пушкина. Лаконизм последнего стиха при его огромной насыщенности мировыми событиями может считаться образцом краткой мощной спартанской речи. Образ Кутузова, монументально изваянный пушкинским стихом, выступает гигантской тенью на фоне могучего здания Воронихина, словно вдохновляя русскую армию 1831 года славными преданиями Отечественной войны. Под впечатлением политических событий, угрожающих новой войной с Францией, Пушкин пишет небольшую повесть о 1812 годе. В ответ на появившийся роман Загоскина «Расславлер», где тема Отечества трактовалась в духе официальной народности, Пушкин изображает искреннюю глубокую любовь к родине в сердце русской девушки. Его Полина – глубоко возмущена окружающей пустой и растленной дворянской средой. Этому гадкому обществу она, как Чацкий, противопоставляет наш добрый простой народ, которому и хочет служить в годину общего бедствия. «Стыдись!» — бросает она своей светской подруге. «Разве женщины не имеют отечества? Разве кровь русская для нас чужда?» Умная и смелая девушка — напряженно следит по карте за линией фронта и создает отважный план проникнуть во французский лагерь и, собственно, наручно заколоть Наполеона. Это первая активная героиня русской литературы. 18 июля в Царское из Петербурга переехал двор, изгнанный оттуда холерой. Для Пушкина это означало, прежде всего, возобновление дружбы с Жуковским. по Поэты решили устроить стихотворный турнир, состязание в написании русских сказок. На основе своих прежних записей, преимущественно со слов Арины Родионовны, Пушкин разработал чудесную сказку о царе Салтане, расцвеченную всеми красками узорной росписи теремов. За год перед тем, на основе антицерковных мотивов русского фольклора, была написана сказка о попе и о работнике его балде Как неудачной волшебной фантазии Жуковского о спящей царевне и о царе Бериндее, победителем состязания остался, несомненно, Пушкин. По утрам поэт читал свои сказки умной и культурной девушке, названной им безвестным известном шутливом посвящении Черноокою Рассетти. Пушкин ценил красавицу Феллину за умение сохранять независимость ума и простоту характера в тревоге пестрой и бесплодной Большого Света и Двора. Во время одной из прогулок по парку Пушкин встретился с юным гербским студентом графом Владимиром Сологубом, которого знал по салонам Карамзиных и Жуковского. Юноша сообщил ему об одном начинающем писателе, только входившем в известность. В Павловске у тетки своей княгини Васильчиковой воспитанник дерпта познакомился с молодым педагогом и литератором принявшим на себя тяжелую миссию давать уроки его слабоумному кузену. Сологуб застал учителя с учеником за странным занятием. Наставник, указывая на изображения разных домашних животных, блеял и мычал, стараясь усиленным звукоподражанием оживить мутную понятливость своего питомца. Мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба, согласиться на подробное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва раз слышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей его по имени Николай Васильевич Гоголь. Но через несколько дней Сологуб, проходя по коридору, услышал в одной из комнат выразительное чтение. Он решил войти и увидел перед собой молчаливую аудиторию из бедных девушек, компаньонок, приживала к своей тетке, которым Гоголь читал про «Украинскую ночь». тонкость интонации, юмор и лиричность передачи были неподражаемы. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатление летней свежести, синие, усеянные звездами выси и благоухание душевного простора. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен. Мне хотелось взять его за руки, вывести его на свежий воздух, на настоящее его место. Бывая в Царском, Сологуб хлопочет за Гоголя у Крамзины, Хужуковского, рассказывает о нем Пушкину, который только мельком видел молодого билетриста в Петербурге, но уже слышал о нем хвалебные отзывы друзей. Поэт выразил желание ближе узнать автора вечеров. Вскоре наладились общие встречи и чтения. Пушкин внимательно всматривался в болезненного и застенчивого провинциала. неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе, по свидетельству Сологуба, и быстро перебегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие глаза его добродушно улыбались, и он встряхивал падавшими ему на лоб волосами. Украинские повести пасечника Рудова-Панька были уже сданы в набор. Вскоре, В августе 1831 года Пушкин писал о них. Сейчас прочел «Вечера близ диканьки». Они изумели меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Следует известный рассказ о том, как наборщики помирали со смеху, набирая вечера. Уединенная творческая жизнь Пушкина продолжалась недолго. При дворе сразу обратили внимание на пребывание в царском селе знаменитого поэта с красавицей-женой. Вскоре происходит официальное сближение. После нескольких встреч с высочайшими особами в парке Наталья Николаевна, по свидетельству Ольги Сергеевны Павлищевой, была представлена императрица, которая от нее в восхищении. Это впечатление Александры Федоровны вполне разделялось и ее супругом. Николай I впервые увидел семнадцатилетнюю Наташу Гончарову на одном из балов в Московском благородном собрании 12 марта 1830 года. Он оценил ее расцветающую красоту и сохранил в памяти чарующий образ наивной и застенчивой девушки — какую изобразил невесту Пушкина на известной акварели Карл Брюллов. В ответ на полученное вскоре от поэта прошение о разрешении жениться, Бенкендорф сообщал ему заключение царя, который изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качество, необходимое для того, чтобы составить счастье женщины, особенно столь достойной и привлекательной, как... Мадемуазель Гончарова. Недовольство царя еле скрыто высочайшим назиданием. Летом 1831 года происходит новое привлечение поэта к государственной службе. Ему разрешено изучать секретные правительственные документы для написания истории Петра I, что влечет за собой и зачисление поэта в Министерство иностранных дел, при котором находился государственный архив. Начальником Пушкина снова становятся Несельроды. В середине лета наметился перелом в ходе польской войны. Назначенный на пост главнокомандующего завоеватель Арзрума Паскевич завершает кампанию взятием Варшавы. Отступление польской армии вызывает в европейской прессе новый взрыв угроз по адресу России. Беранже выпускает брошюру, посвященную президенту польского комитета знаменитому лафаету с двумя политическими стихотворениями «Понятовский» и «Скорее на помощь». Казимир де Лавинь печатает «Варшавянку», в которой прославляет поляков, вспоминает Кремль, говорит о пространствах от Альп до Табора, от Эбра до понте -Кусинского. Некоторые из этих образов и формул находят полемический отзвук в стихотворном ответе Пушкина «К леветникам России», написанном 2 августа 1831 года. Здесь широко развернута мысль, выраженная незадолго перед тем в письме Пушкина к Вяземскому. «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским». Текст знаменитого стихотворения свидетельствует что оно направлено не против отважно сражавшихся поляков, а против политиков и публицистов Франции. Главный аргумент поэта — поражение Франции в 1812 году, бывающая Москва — мертвецы Великой Армии в снегах России. Развязка приближалась. 4 сентября внук знаменитого Суворова прибыл в царское село курьером от Паскевича, с известием о падении Варшавы. Оно произошло 26 августа, в день Бородинского сражения. Это означало конец войны. В стихотворении «Бородинская годовщина» Пушкин снова вспоминает старинный исторический спор. «Куда отдвинем строй твердынь, за Буг, до Ворсклы, до Лимана? За кем останется Волынь, за кем наследие Богдана?» Следует отметить, что Пушкин в своей стихотворной публицистике 1831 года не выражает ненависти к польскому народу и даже особо отмечает в своих строфах, что падший в борьбе не услышит от него песни обиды. Свойственное поэту чувство историзма удержало его в нужных границах и так называемая антипольская трилогия Пушкина не носит следов его вражды к Польше как нации. В октябре Пушкины переехали в Петербург. В жизни поэта начался новый период, который, осложняя понемногу его взаимоотношения с окружающим миром и разрушая его планы спокойной жизненной обстановки и творческой работы, неуклонно вел к катастрофе. Но первые годы семейной жизни, несмотря на ряд забот и трудностей, не были лишены для Пушкина личных радостей и углубленного труда. Летом 1833 года Пушкин получил неожиданный и необычный подарок. Александр Тургенев прислал ему из Рима маленькую мраморную вазу, найденную при раскопках в Тускулуме. На письменном столе поэта среди рукописей и книг вбелила тысячелетняя реликвия исчезнувшей цивилизации, словно возрождая своими очертаниями формы дух античного мира. Она замечательно соответствовала последним творческим заданиям Пушкина. Еще в начале года он написал ряд подражаний древним род вольных переводов из ксенофана Калафонского, Иона Хиосского, Афинея. «Славная флейта Фион здесь лежит, предводителя Ахоров, Старица слепший от лет, Некогда Скирпол родил». По свидетельству позднейших исследователей, Эти опыты Пушкина более верны духу Греции, чем такие же стихотворения Геотте и совершеннее их в метрическом отношении. До конца своей жизни Пушкин не перестанет обращаться к классическим преданиям и среди других работ отливать в совершенные гигзаметры и дистихи своих впечатления от искусства и жизни. Но антологические произведения начала 30-х годов сопутствовали другим темам и образам, уходящим всеми корнями в современность. Первые годы семейной жизни Пушкина отмечены творческими исканиями и подготовительной работой к большим и сложным замыслам, получающим свое воплощение лишь в конце 1833 года. Художественные задания и исторические разыскания тесно переплетаются с разрешением больших социальных проблем. К все более ощущается исследователь, историк, публицист, ученый-путешественник. К началу 30-х годов относятся его песни западных славян. В ряде стихотворений этот цикл представляет собой вольную передачу известных опытов про спера Мериме, стремившегося воссоздать местный колорит придунайских народностей. Гузла или антология иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Кроатии и Герцеговине. Но Пушкин пользовался и другими источниками. Вообще, темы героической борьбы за национальную независимость проходят основным мотивом через цикл его славянских песен и придают ему подлинный исторический драматизм. Во всех балладах ощущается исконная близость поэта к языку, характеру, сказаниям, стиховому складу родственных балканских народностей, и это сообщает особую жизненность этнографической экзотики Гузлы. Романтические опыты Мереме зазвучали на русском языке в стихах Пушкина как подлинный эпос славянских народов.